Глава седьмая отряд спасателя действительно побывал возле базы десептиконов. Выслав разведчика, они убедились, что база пуста, и только тогда занялись розыском Микута. Он был совсем неподалеку. Хорошо понимая, что в случае, если вернутся десептиконы, он успеет спрятаться, Микут устроился на вершине большого, покрытого короткой травкой холма, и смотрел в небо, ожидая, когда покажется команда, которая должна его забрать. Возле антигравитационной платформы, Валялось множество шкурок, произраставших на планете плодов, напоминающих бананы. «Эй, малыш!» – закричал спасатель, опускаясь на вершину холма. «Спасатель!» – радостно крикнул Микут. «Вы сумели прилететь за мной?» «Конечно! Не могли же мы тебя бросить!» И он подхватил мальчика и посадил его себе на плечо. Между тем, остальные автоботы тоже совершали посадку. Рубак оттащил на буксире маленький одноместный корабль. Смельчак и Тамагавк помогли ему опустить этот кораблик на вершину холма. Может быть, эта помощь была и излишней. Но каждый боялся, что с корабликом может что-то случиться, и Микуту придется остаться на планете аруб еще на некоторое время. «Это для меня?» – спросил Микут. «Ну, конечно!» – ответил Томагавк, обходя кораблик вокруг и внимательно его рассматривая. Вдруг по дороге в него попал какой-нибудь мелкий астероид? Нет, все было в идеальном порядке. «Ты полетишь на этом корабле!» – сказал спасатель. «Внутри хватит пищи и воздуха, чтобы долететь не только до Сидней, но и дальше. Значительно дальше. Давай, залезай в него!» «Ура!» Закричал Микут и, бросившись к кораблику, Мига оказался внутри. Минут через пять он вылез из него и, подбежав к спасателю, прижался к нему. Потом обвел благодарным взглядом всех автоботов. «Кораблик просто класс!» «Что тебе в нем больше всего понравилось?» Улыбаясь, спросил Шила. «Что? Да, конечно же, пушки! Теперь я покажу этим десептиконом!» «Извини, малыш», — сказал спасатель. Но только ничего ты им не покажешь. Приказ Оптимуса Прайна. Получив корабль, ты должен долететь с нами до планеты Масан, а потом отправиться дальше, на Сиднею. И если наши дела пойдут совсем плохо, ты с помощью нуль транспортировки покинешь Сиднею и эвакуируешься на Землю». «Как?» – удивился Микут. «И мне нельзя будет сразиться с десептиконами?» «Нет, увы, малыш, Оптимус Прайн прав». «Это дело не для мальчиков. Этим должны заниматься взрослые воины». «Но вы же убедились, я могу сделать то, что не могут сделать взрослые воины. Кто из них смог освободить тебя, спасатель? А я смог». «Это так, Микут, но только Оптимус Прайн прав. Один раз твое непослушание закончилось вполне благополучно. Где гарантия, что в следующий раз оно закончится так же? Представляешь, что мы будем чувствовать, если ты вдруг погибнешь в борьбе с десептиконами? Да и они, если узнают, решат у автоботов так плохи дела, что они посылают в бой маленьких мальчиков». «Все равно», – упорствовал Микут, «я хочу сражаться с проклятыми десептиконами». «Стало быть, ты не желаешь подчиняться приказам Оптимуса Прайна?» – спросил Смельчак. «Нет», – ответил мальчик и понурился. «Я им подчиняюсь». «Ничего, малыш», – ласково сказал спасатель и положил ему на плечо руку. «На твой век еще приключений хватит. Вот вырастешь. К этому времени вы уже разобьете десептиконов», – уныло пробормотал Микут. «О, нет, эта борьба будет длиться еще долго. Даже если нам и удастся отбить нападение проклятого врага, держу пари, многие из них успеют удрать. И потом, придумав новую пакость, нападут снова». Они, не сговариваясь, посмотрели в сторону базы десептиконов. «Да», – пробормотал Мактакл. Опустив голову, он машинально пощелкал затвором своей пушки. Чувствовалось, что мысленно он там, у станции на планете Масан, ведет бой с десептиконами. Наконец, выпрямившись, он громко сказал. «А теперь, малыш, времени у нас действительно мало. Забирайся в свой кораблик и полетели». Опустив голову, Микут направился в корабль. Через полчаса, когда планета осталась уже далеко позади, спасатель сказал Шило. А все-таки жаль, что дети не могут принимать в этой войне участие. Думаю, Мику, ты в самом деле способен сделать такое, что не под силу даже бывалым воинам. Что-то в нем есть. Другой взгляд на вещи, что ли? Не знаю, но я бы на месте Оптимуса Прайна его не выводил из борьбы. С другой стороны, он и в самом деле ребенок. А когда дети берутся за оружие, когда они начинают гибнуть... Это нельзя оправдать ничем. Если бы с Микотом что-то случилось, горе всех автоботов было бы безграничным». «Да, но это так», – согласился с ним Шила. И они, не сговариваясь, посмотрели на маленький кораблик, который следовал в Келеваторе отряда автоботов. Через некоторое время маленький отряд подлетел к планете Масан. Взоры всех автоботов обратились в сторону станции. Сразу было видно, что только что закончился тяжелый бой. Но десептиконов уже не было. Они улетели. Спасатель счел это за хорошее предзнаменование. Враг получил по зубам и вынужден был отступить. Теперь пришло время попрощаться с Микутом. Ему необходимо было сразу же отправляться на Сиднею. Отряд автоботов остановился. Спасатель подлетел к кораблику. Не так, чтобы сидевший в нем Микут это видел, махнул рукой в сторону от планеты. Этот жест был понятен без слов. Там, за прозрачным колпаком кабины, Микут молитвенно сложил руки и кивнул головой в сторону станции. Спасатель отрицательно покачал головой и снова махнул рукой в противоположную сторону. Лицо у него приняло строгое выражение. Микут бросил на него самый умоляющий взгляд, на который был способен, но спасатель был непреклонен. Понурившись, мальчик тронул рычаги управления, и кораблик направился к Сиднее попрощавшись с ним взглядом, автоботы посмотрели в сторону станции. Лица у них в этот момент были необычайно серьезные. "Ну вот", сказал спасатель. "Микуто мы отправили на Седнею. Теперь пора приниматься за военные действия". "Это точно", согласился с ним Мактакл. "Пора действовать. Но что мы можем предпринять?" Насколько я понимаю, в задачи нашего отряда входит нападать неожиданно, в такой момент, когда враг этого не ожидает, и нанеся удар, так же мгновенно скрываться. Есть идея. Если вы помните, то недалеко от планеты Аруб находится скопление астероидов. Устроим там засаду. И когда десептиконы полетят на штурм станции, неожиданно на них нападем. Если нападение будет удачным, то выведем из строя несколько врагов и можем скрыться среди астероидов, так что врагу отыскать нас будет очень трудно. Да они не будут долго искать, потому что сейчас рвутся к станции. Как? Хорошая мысль? Просто превосходная! Хором воскликнули автоботы. Тогда нам надо поторопиться. Мы должны устроить засаду прежде, чем десептиконы полетят мимо этого скопления астероидов. Но сначала, думаю, стоит на несколько минут залететь на станцию. Нужно доложить о том, что Микут вне опасности. И кроме того, поставить Оптимуса Прайна в известность о нашем плане. Может быть, он предложит что-нибудь получше. Да, именно так и нужно поступить, одобрило его предложение Шила. И группа автоботов во главе со спасателем стала быстро спускаться к станции. Если бы они так не торопились, то кто-нибудь из них проводил бы взглядом улетающий прочь кораблик Микута. Тогда бы он увидел вот что. Кораблик, отлетев на приличное расстояние, вдруг круто изменил курс. И, свернув к планете, пошел на посадку с таким расчетом, чтобы совершить ее как можно дальше от станции. Но автоботы торопились. Когда они опустились перед станцией, навстречу им вышел сам Оптимус Прайн. «Ну как?» – спросил он. «Предприятие увенчалось успехом?» «Конечно», – ответил спасатель. «Микут уже на пути к Сиднее». «Это хорошо», – воскликнул предводитель автоботов. «Надо признаться, я сильно беспокоился за судьбу славного мальчика и никогда бы себе не простил, если бы с ним что-то случилось». «Какие будут дальнейшие приказания?» спросил спасатель. «Какие? Крушить врага любыми средствами и везде, где представится для этого возможность. Тогда у нас тут появилась идея». И спасатель рассказал Оптимус Прайну о задуманной им засаде в поясе астероидов. «Великолепная идея», воскликнул тот. «Могу ее только одобрить. Смотрите, будьте осторожны». Не лезьте в схватку, чертя голову. Подождите подходящего момента. И если дело обернется плохо, не стыдитесь отступить. А потом, когда десептикоды все же дведутся к базе, скрытно за пределами видимости последуйте за ними. Я решил, что начну бой на орбите планеты. И лишь потом, если не удастся добиться положительного результата, отступлю в станцию. Вы должны ударить в тыл врага в самый разгар рукопашной схватки. Все понятно? «Да, все!» Хором крикнул отряд спасателя. «Тогда и не теряйте зря время. В путь! В путь!» – Воскликнули автоботы и взвелись в синее небо. Через пару часов они достигли скопления астероидов. Огромные неправильные формы глыбы плавали в открытом космосе. Неизвестно, как они здесь оказались. Возможно, это было все, что осталось от когда-то летевшей по этой орбите планеты. А может быть, их занесло сюда очень давно. Во время какого-то космического катаклизма лучшего места для засады трудно было придумать. «Где мы устроимся?» спросил Мактакл. «Думаю, вон там». Решил спасатель и показал на ближайшую глыбу, напоминающую своей формой грушу. В ее теле чернело несколько вмятин, похожих на неглубокие пещеры, но вполне способные скрыть отряд автоботов. «Неплохо», — сказал Рубака. «Как вы думаете, скоро появятся эти десептиконы?» «Безусловно, скоро», — ответил Смельчак. «Им не терпится поскорее взять базу. Еще бы, десептиконы хорошо понимают, что она ключ к владычеству над галактикой». «Эх, хорошо бы вывести из строя это их секретное оружие, этого поросюшку. Я его видел в деле. Жуткое зрелище». «Да, ведь было бы неплохо», — согласился с ним Рубака тогда мы могли бы и сойтись с десептиконами в честной схватке. Но они наверняка будут беречь его, как зеницу ока. «Хватит разговаривать», – прервал их спасатель. «Пора готовиться к схватке. Думаю, десептиконы и в самом деле появятся с минуты на минуту». Они подлетели к грушевидному астероиду и затаились в одну из его пещер. Действительно. Не прошло и получаса, как вдали показалось войско десептиконов. Впереди летели Скорпанок и Смертоносец. За ними на некотором расстоянии следовали остальные. Поросюшка находился в середине. Справа и слева от него были брюхо и Звездашмыг. Надо сказать, что войско десептиконов сильно растянулось, и между передовым отрядом и замыкающими группу оказалось порядочное расстояние. Это было на руку автобота. Когда десептиконы поравнялись с астероидом, где затаились автоботы, тем осталось только подождать, пока мимо них проплывет основная группа. А когда поблизости от них оказались только замыкающие пять или шесть воинов, автоботы вынурнули из пещеры и ринулись на врага. Нападение было настолько неожиданным, что противники буквально оцепенили. Так случилось, что именно в этот момент Скорпонок оглянулся, чтобы проверить, не отстал ли кто-нибудь из его воинов. Когда он увидел автоботов, у него от удивления отвисла челюсть. Но в следующую секунду, опомнившись, он завопил. «Тревога! Всем принять боевые формы и отражать нападение врага!» Все же автоботов было преимущество во времени, и они очень ловко этим воспользовались. Слыша за спиной крики «Активация! Активация!» Они вихрем налетели на десептиконов, замыкавших колонну, и не успели те опомниться, как уже не досчитались в своих рядах двух воинов. Оставшиеся приняли боевую форму и, выхватив оружие, оказывали яростное сопротивление. Несмотря на это, в течение следующих нескольких секунд они потеряли еще одного воина, но оставшиеся трое, сбившись тесную кучку, рубились как бешеные. И если бы у автоботов было в запасе хотя бы еще несколько минут, они бы покончили и с ними, тем самым нанеся противнику серьезный урон. Но этого времени у них не было. Оглянувшись, спасатель увидел, что основной отряд десептиконов развернулся и теперь на полной скорости летит на помощь своим товарищам. Хорошо понимая, что против такого количества врагов им не выстоять, он отдал команду отступать. И тотчас автоботы ринулись прочь. Их радовала мысль, что войско противника уменьшилось на целых три единицы. Теперь перед спасателем стояла задача увести свой отряд с поля боя в целости и сохранности. Он с ней блестяще справился. Повинуясь его командам, автоботы нырнули в скопление астероидов и понеслись в самую середину. То и дело, меняя направление полета, чтобы сбить с толку преследовавших их врагов. Так и случилось. Десептиконы кинулись было в погоню, хорошо понимая, что отряд автоботов очень мал, и уничтожить его не составит труда. Таким образом, они могут расквитаться за своих погибших воинов и даже наоборот, выиграют. Но увидев, что автоботы летят в самую гущу скопления астероидов, Скорпонок отдал приказ прекратить погоню. Кто его знает, сколько автоботов скрывается там, внутри? Кроме того, вряд ли удастся поймать их в этом лабиринте из обледеневших бледеневших глыб. И кроме того, Скарпанук не хотел тратить зря время. «Ладно», – проворчал он, – «отыграемся на базе. Уж она никуда не денется, не спрячется. А потом, когда мы разгромим базу этих проклятых автоботов, можно будет заняться и этим маленьким отрядом. Главное – база». «А вы, как всегда, правы», – поддохнул ему смертоносец, угодливо заглядывая в глаза. «А где Поросюшка?» «Обеспокоенно спросил Скорпонок. С ним ничего не случилось?» «Нет, они напали только на последних воинов, а Просюшка по вашему приказу, был в середине. Я поражаюсь вашей мудрости. Если бы мы его потеряли, то военное действие можно было бы сворачивать». «Ну, как сказать?» – проворчал Скорпонок. Но учитывать, что автоботам в прошлом сражении довольно прилично досталось, у них много серьезно раненых воинов. Думаю, даже без поросюшки мы сейчас смогли бы их разбить на голову. Конечно, это было бы очень трудно, но все же. Уж не желаете ли вы, великий повелитель, сказать, что настало время избавиться от этого пельтюха? О, нет, еще нет. Он может сэкономить там массу энергии и жизни наших воинов. А вот потом, ну. Ты понимаешь, что я имею в виду, как обычно, а?» «Вы – само олицетворение мудрости», – расплылся в довольной улыбке смертоносец. «Вот то-то», – назидательно промолвил Скорпанок и стал оглядывать своих воинов, которые, сбившись в тесную кучку, ждали его приказаний. «Летим дальше», – приказал им смертоносец, и десептиконы снова полетели к станции. Правда, теперь уже никто не рисковал отставать или отлетать далеко от основной группы. Все видели, чем обернулась беспечность тех, кто летел сзади всех. Более того, когда Скорпанок и Смертоносец снова заняли свое место во главе колонны и улетели немного вперед, десептиконы стали перешептываться. Им не нравилось происходящее. По их мнению, слишком уже много потерь было в этой войне. Утешала их только надежда, что через короткое время они без особых хлопот возьмут станцию. Хотя кто его знает? Как обычно, рассчитываешь на одно, а на самом деле получается совсем другое резонно сказал Звезда Шмыг своему товарищу, летевшему справа. С, ответил он. «Давай потише, а то не ровен час услышит смертоносец, а то и, не дай бог, сам скорпанок. Бросив на своих предводителей косой взгляд, Звезда Шмыг криво ухмыльнулся. Ему, как и большинству десептиконов, жутко хотелось вонзить меч в брюхо смертоносца. «Ну хорошо, скорпанок. Он, понятно, особый. В него время от времени вселяется дух повелителя. А этот-то кто? Так обыкновенный выскочка. А гонору-то гонору. -то гонору. Между тем, стоило десептиконом удалиться от скопления астероидов, как из-за одного из них вылетел смельчак. Убедившись, что противник и в самом деле оставил мысли о преследовании дерзко напавшего на него отряда, он вернулся к своим товарищам. Удобно устроившись в одной из пещерок в теле астероида, они обсуждали подробности только что закончившейся стычки. «Они ушли», – отрапортовал смельчак. «Точно ушли?» – переспросил спасатель. «Точно. По направлению к базе. Значит, последуем за ними, как и договорились с Оптибусом Прайном. Надо только, чтобы они исчезли из пределов видимости. Еще заметят, что мы летим за ними. Значит, некоторое время у нас есть». «Значит, есть!» – весело воскликнул Рубака. «Как мы им врезали! Они надолго это запомнят!» «Да», — согласился с ним спасатель. «Ты был просто великолепен. Что это был за прием, которым ты сразил того воина с рогами на шлеме? Собственного изобретения. Научишь? Обязательно. Вот все закончится, мы в очередной раз с новейшим десипзиконом и, пожалуйста, в любую свободную минуту». «Договорились». Эх, вздохнул Шила. «Вот вы говорите, что мы им навешаем, а мне кажется, что дело это будет сложным и трудным. Все-таки на их стороне тот железный поросенок». «Видели, как выглядит станция?» «Оптимус Прайн не случайно сначала хочет сразиться с ними в свободном космосе. Он понимает, что долго станция не продержится. Конечно, оборона у нее хорошая, но уж больно силен их железный поросенок». «Будем надеяться, будем надеяться». Сухо сказал спасатель. Как бы то ни было, но мы просто обязаны победить. Иначе для людей настанут черные времена, а для нас и тем более. Я согласен, кивнул смельчак. Если мы их сейчас не одолеем, то погибнем все. Думаю, борьба будет сложной и трудной. Ладно, давайте прекратим разговоры проговорил спасатель. «Держу парей, десептиконы уже скрылись из пределов видимости. Последуем за ними и в нужный момент повторим нашу вылазку. В ближайшее время все решится, и, возможно, нам придется положить свои жизни для победы». «Это точно», — согласились с ним остальные автоботы. Они покинули пещеру и через несколько минут вылетели из скопления астероидов. Десептиконов и в самом деле уже не было видно. Они спешили к станции». Опасаясь опоздать, автоботы увеличили скорость. Словно гончие, идущие по следам дикого зверя, они неслись вслед за отрядом десептикунов, готовые напасть в любой подходящий момент. «Скажи, а если нам все же придется погибнуть?» – спросил во время полета у Мактакла Рубака. «Ну и что?» «Как что? Пойми, умереть. Что может быть более таинственное и серьезное, чем смерть? Тебе не будет страшно?» Если нам придется умереть во имя свободы человеческого рода, чтобы никто не приказывал его как дубить, что говорить, что делать, то это не страшно. Главное – свобода. И не та свобода, которая дает право приказывать другим, учить их якобы добру и равенству, а на самом деле обманывать и использовать в своих целях. Было в истории Земли и такое. Нет. Я думаю, нечутьки страшно умереть за свободу, возделывать свой сад, за свободу заниматься своим любимым делом, за свободу говорить и дубать то, что ты на самом деле хочешь говорить и дубать. Наверное, ты прав. Вздохнув, согласился с ним смельчак. Хорошо бы нам удалось победить, понеся как можно меньше потерь. Вместо ответа Мактакл лишь кивнул, и они продолжили свой путь. Там, впереди, летели десептиконы. Там, впереди, их ждала последняя битва, которая должна была решить все.